Ирина Чижова Светские львицы XIX века Княгиня ночи Поздними вечерами, когда во многих домах уже тушили свечи, ярко светились окна во дворце княгини Евдокии Иваны Голицыной на Большой Миллионной, дом Тридцать. Сюда подъезжали в каретах приглашенные гости, и среди них Пушкин. Восемнадцатилетний поэт, недавний выпускник лицея, познакомился с Голицыной у Карамзиных осенью 1817 года. юнного поэта пригласили бывать в ее доме, который, по словам Вяземского, был украшен кистью и рисом лучших и современных художников хозяйка вполне гармонировала с художественной обстановкой. Ее можно было признать, продолжает Вяземский, жрицую какого-то чистого и высокого служения. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей, своенравной и скоро изменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. В ее гостиной, Собиралось не многочисленное, но избранное общество, состоящее в основном из поэтов и ученых. Вся обстановка этого храма создавала настроение чего-то необычного, даже таинственного. Таинственность атмосферы усугублялась тем, что Галицина принимала только ночью. Говорили, что еще в детстве – Цыганка нагадала ей смерть в ночи, и она решила обмануть предсказание, не дать застать себя врасплох, днем спать, ночью бодрствовать. Но как бы там ни было, за ней навсегда сохранилось прозвище «Княгиня ночи». Голицына вела себя независимо и своеобычно, что шокировало придворные круги хотя у нее там были многочисленные и устойчивые родственные связи. Дочь генерала Измайлова и Юсуповой, родной сестры знаменитого знатока искусств Юсупова, пушкинского вельможи, она рано потеряла родителей. Вместе с единственной сестрой Ириной, в будущем женой Воронцова, она воспитывалась в Москве у родного дяди, сенатора Измайлова который ведал всеми строительными работами Кремля и других памятников московской старины. По-видимому, с этих пор зародились у Евдокии Иваны любовь к искусству и пламенный патриотизм. Интерес к истории России сохранился у нее на всю жизнь. Она получила в доме дяди многостороннее образование. Судя по сохранившемуся портрету Вежели Брен, где Евдокия Измайлова изображена в ранней молодости в виде флоры с корзинкой цветов на голове, она имела красивое и чрезвычайно выразительное лицо. Когда ее стали вывозить в свет, ум, образованность и красота девушки привлекли внимание многих. К несчастью, это время совпало с кратким царствованием Павла Первого, и молодая красавица оказалась, как и многие другие, жертвой его сумасбродств. У Павла Первого среди прочих его причуд было убеждение, что только он может осчастливить особу мужского пола, подобрав ему невесту. Желание женщин не учитывалось. В случае с Евдокией Измайловой он, занявшись ее судьбой, решил тем самым оказать благоволение воспитателю, о чем свидетельствует интересный документ. «Письмо ваше, в коем вы благодарите меня за племянницу вашу, я получил и очень рад, что через сие мог дать вам знак моего к вам благорасположения», – пишет император Измайлову. В результате этого благорасположения, или скорее каприза, в 1799 году девятнадцатилетнюю девушку выдали против воли замуж за скучного, немолодого и неинтересного князя Сергея Михайловича Голицына, которого она никогда так и не смогла полюбить. В 1800-1802 годах Они жили в Дрездене, и тогда, вероятно, был создан ее портрет профессором Дрезденской академии художеств прославленным портретистом Йозефом Гросси 1758-1838, работавшим также в Вене и Варшаве. Художник особенно старается передать чарующее обаяние женственности. Мягкий, нежный взгляд – изобличает натуру чувствительную, добрую. Скромная одежда греческих богинь подчеркивает пластическое совершенство ее обнаженных плеч и шеи. Руки, закутанные в прозрачную ткань, покоятся на книгах, атрибутах учености. Красный цвет шали контрастирует с матовым цветом лица и тяжелыми темными локонами такой молодой, обворожительной, и вернулась Голицына в Петербург, найдя возможность навсегда оставить мужа. Вскоре ее посетила любовь, вероятнее всего, единственное большое чувство в ее жизни к достойному, умному и образованному Михаилу Петровичу Долгорукому. Вот что пишет о нем исследователь. «Михаил Долгорукий — 1780-1808, в начале 1800 года отправился в Париж. Очень скоро он приобрел любовь парижан, восхищенных всесторонней образованностью молодого русского, наделенного острым умом и пылким воображением. Долгорукий усердно посещал и дома известных французских ученых, и светские гостиные, где его ждал самый любезный прием и внимание блестящих парижских дам – Жозефины Бонапарт, Каролины Мюрат, красавицы Рекамье, писательницы госпожи Десталь и многих других очаровательниц. Но сердце Долгорукого билось спокойно. Он не оставил его ни во Франции, ни в других странах, Германии, Англии, Италии, Испании, Греции, не в Константинополе. Оно было отдано ночной княгине, живущей в Петербурге, и эта любовь оказалась взаимной. Он покорил сердце Голицыной своим умом, глубоко сведущим в истории, науках математических. Но не только всесторонняя образованность князя пленила Евдокию Ивановну, По воспоминаниям многих современников, он был характера решительного и прямого, наружности мужественной и прекрасной, сердце добрейшего и души благороднейшей. Трудно было устоять перед таким собранием достоинств. Молодые люди мечтали о совместных путешествиях, они надеялись бродить среди античных развалин под голубым небом Греции и Италии но их мечтам не суждено было сбыться. Она просит развода, муж категорически отказывает. Долгорукий искал смерти, и она его настигла в битве при Иденсальме в 1808 году.